О политическом положении Рейха вообще можно в это время говорить лишь в превосходных степенях. Господство Германии в Европе к июлю 1940 года стало абсолютным и совершенно бесспорным. Некому потому, что было его оспаривать. Все прежние оппоненты Германии либо лежали у ее ног, либо зализывали раны у порогов своих домов, не думая пока о продолжении дискуссии. Большая часть Центральной, Северной и Западной Европы Польша, Чехословакия, Австрия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания, Норвегия была либо мирно присоединена, либо захвачена германскими вооруженными силами и превращена в немецкие провинции. Франция была побеждена и не низведена до состояния бесправного вассала. Италия вступила, наконец, в войну на стороне Германии, пусть лишь тогда, когда военная катастрофы Франции стала очевидным фактом, но все же. Румыния все больше склонялась к Союзу С Третьим Рейхом. Ее былые профранцузские пристрастия и надежды на английские гарантии были тамошними вождями благополучно забыты. Дружественно немецкому государству были и балканские монархи Болгария и Югославия. Венгрия, Финляндия и Новорожденные Словакия де-факто были союзниками Германии. Хитроумный испанский Каудилья готовился встать под победоносные знамена Рейха. В общем, можно было сказать, что Германия победила везде. Лишь где-то на самых дальних юго-восточных окраинах европейского материка еще находились наглецы, типа греков, до конца не уверовавшие в абсолютную власть Германии, додрожали за свой нейтралитет Швеция и Швейцария. Ах да! Еще где-то далеко на востоке русский медведь с утробным ворчанием переваривал доставшиеся ему со стола победителя куски Европы, устанавливая на бывших территориях Российской империи свою власть. Жизнь удалась? Так казалось солдатам, офицерам и многим генералам вермахта. Их точку зрения разделял почти весь немецкий народ. А как же иначе? Немецкая нация покорила Европу. Сбылись давние мечты Фихте, Гегеля, Ницше и кайзера Вильгельма II. Арийская раса стала у руля европейского развития. Уж теперь эта жизнь на континенте пойдет по немецким правилам. Без разных французских легкомысленных глупостей, извечной польской лени и голландской, как бы это помягче сказать, мыслительной неторопливости.